Глава третья. Лёжа в шезлонге на палубе небольшой яхты, я с улыбкой наблюдала, как на корме Никс с Конером пытались отправить Изабель за борт. Она протестовала, весело визжала, а они смеялись. Я тоже не выдержала. Тихонько подкравшись к ним, толкнула обоих в спину. Но в итоге, не удержавшись, мы все вместе свалились в океан. Всплыв на поверхность, Я услышала дружный хохот и фырканье магрантов, и сама рассмеялась. Ник подплыл ко мне и кружил рядом, а мне осталось только удивляться его выносливости и силе, с которой он и Коннор могли преодолевать большие расстояния на хорошей скорости. Мы путешествовали по океану уже вторые сутки, заплывая на маленькие острова или атоллы, окружённые лагунами, сверкающими бирюзовыми опалами. А лагоны маленькими островками моту. Я с восторгом ходила по белым и чёрным песчаным пляжам, необыкновенно мягким, прямо так и ласкавшим ступни. Запрокинув голову, любовалась кронами огромных деревьев, дарившими освежающую тень и прохладу в солнечный зной. Мы делали небольшие остановки и шли дальше. Вот и сейчас остановились, чтобы поплавать и барахтались в воде как маленькие Но до чего было здорово и весело в нашей маленькой и дружной компании. Мои спутники не стеснялись проявлять чувства. Особенно Коннор с Изабель, которые всё время были вместе, постоянно прикасались друг к другу, будто не виделись многие месяцы. Они много рассказывали о стране, где жили, и недолго думая предложили мне погостить у них. Ник вообще предложил переехать к ним, а чём я, улыбнувшись, пообещала подумать. Оказалось, у такой молодой пары уже есть двое детей, которые сейчас находятся под присмотром дедушки и всего клана. Родители Изабеллы и Ника погибли, когда те были совсем юными, как и мать Конора, что меня потрясло и окончательно сблизило с ними. Причём на вопрос, как это произошло, я получила весьма странный ответ. Во всём виноваты люди. Они уничтожают всё, что им непонятно или чего боятся. Уловив, что эту тему уж атланты не хотят обсуждать, я перевела разговор на другую. Единственное, но время от времени замечала, как кто-нибудь из магрантов смотрит на меня озадаченным или оценивающим взглядом. Отдохнув в шезлонгах после лёгкого обеда, мы собрались идти дальше, как только Коннор с Ником вылезут из воды. Они отплыли уже на приличное расстояние, когда мы с Изабелль увидели стремительно приближающиеся к нам две большие моторные лодки. Тревожно забилось сердце, вдруг всплыла мысль о том, что в здешних водах могут водиться пираты. Когда до мотора оставалось пару сотен метров, на яхту поднялись наши мужчины и, кивнув Изабелль, приготовились к встрече нежданных гостей. Изабелль взяла меня за руку, и потянуло в каюту. Оглянувшись, я отметила, что лодки с чернокожими полуголыми людьми на борту уже в непосредственной близости. К нам действительно пожаловали пираты, обвешанные патронами, огнестрельным и холодным оружием, как новогодние ёлки. Они весьма недружелюбно взирали на нас. В тридцатиградусную жару меня пробрал мороз. Представила, что нас ждёт в руках этих людей. В каюте я сначала услышала, а потом и почувствовала, как качается наша яхта под весом взбирающихся на борт пиратов. Затем раздался угрожающий рёв какого-то животного, который перекрыл звук автоматных очередей. Потом раздался дикий, нечеловеческий многоголосый крик умирающих в страшных муках людей. Сердце ушло в пятки. Придобморочном состоянии я замерла с открытым ртом в попытке закричать. Затем, вцепившись в ручку двери, попыталась заставить себя выйти, чтобы хоть чем-нибудь помочь нашим мужчинам. Дальше я рыдала в душе, ожидая следующий предсмертный вопль, вдруг он будет нашим. Но оглянувшись на Изабель, увидела, что она спокойно стоит рядом, прислушиваясь к тому, что происходит на палубе. Но самые странные Её обоняние наверху нисколько не пугает. Она только досадливо поморщилась. А ведь там убивают её мужа. Больше не раздумывая, я выскочила за дверь и кинулась вверх, на палубу. От представшей моему взору картины поплыло в глазах. Конор и Ник, голые и в крови, выкидывали тела пиратов за борт. Труп одного из них С развороченным горлом и оторванной рукой, в которой до сих пор зажат автомат Калашникова, лежит буквально в шаге от меня. А опустив голову, чтобы притупить тошноту и головокружение, я увидела, что стою голыми ногами в луже крови. Наконец накатило благословенное забытьё, и уже отключаясь, почувствовала, как меня подхватили на руки. Придя в сознание, Я несколько минут не могла пошевелиться, пытаясь осмыслить то, чему оказалась свидетелем. Получилось плохо. Наконец открыв глаза, я поняла, что лежу в каюте. Рядом со мной никого. И можно спокойно думать дальше, куда меня занесло обманчиво тёплым ветром перемен. По-видимому, моя новая жизнь как-то не совсем правильно началась. Мысли вихрем крутились в голове. Вместо того, чтобы привычно выстроиться в логическую цепочку, пиратов было больше 10 человек, вооружённых до зубов. Труп, возле которого я стояла, выглядел так, будто его рвало на части животные, причём довольно крупные, с большими зубами. Так что же там произошло за несколько минут, пока мы с Изабель прятались в каюте? Как двум голым мужчинам удалось справиться с таким количеством хорошо вооружённых бандитов, готовых к нападению, и несомненно ведущих образ жизни, который даёт большой опыт выживания в тяжёлых и опасных ситуациях. Мне было не жаль пиратов, причём совсем. Мы их в гости не звали, и они к нам не холодного чаю попить заглянули. Пугает дальнейшее развитие событий, где я, свидетель убийства причём массового. Пусть на нас напали пираты, и магранты действовали в целях самообороны. Но ведь это преступление. А я не член их клана. Меня от страха, несмотря на духоту, прошиб холодный липкий пот. Оттивный запах которого лез в нос, заставляя кривиться от отвращения. Странно. У меня уже обонятельные галлюцинации на фоне стресса начались. В голове бился извечный вопрос: что делать? Что же делать? А ответа не было. Вместо него я почувствовала тяжёлый, мускусный мужской запах, от которого на теле встали дыбом все волоски при чувстве опасности. Затем в каюту втиснулись Ник и Конор в длинных чистых шортах, а в дверях нерешительно застыла Изабель. В груди скручивалась пружина тревожного ожидания. Замерв и практически не дыша, Я во все глаза смотрела на Магрантов, съёжившись и обняв себя руками. Ну что ж, двум смертям не бывать, а одно можно отложить. Главное не задавать глупых вопросов. Как-нибудь сама разберусь без подсказок. Я надеюсь. Ник присел на краешек кровати и не делая резких движений, тихо заговорил, как с ребёнком. Детка, Ты же понимаешь, что они бы нас скорее всего убили. Если не всех, то кого-нибудь обязательно. Я согласно кивнула головой. Нам пришлось защищаться. На кону были наши жизни. Ведь я обещал тебе, что пока ты с нами, будешь в полной безопасности. Мы никому не позволим причинить даже малейший вред нашим женщинам. А угрозы, прозвучавшие в его голосе, у меня снова встали дыбом волоски на коже. И я сильнее упёрлась в переборку за спиной. Заметив, что напугал меня, Николас нахмурился, потом по его лицу я поняла: он сильно расстроен моей реакцией и решает, что ему делать дальше. Посмотрела на маявшуюся позади мужчины Изабель и спросила: "Ты ведь знала, что будет. Ты всё слышала?" поэтому не боялась за них, ведь я права. Она удивлённо посмотрела, кивнула, а потом, по-другому взглянув на меня, начала говорить, взвешивая каждое своё слово, но не обращаясь со мной как с ребёнком. Милана, я понимаю, что тебя сейчас тревожит, сколько вопросов в твоей голове. Просто поверь. Когда придёт твоё время, сама всё поймёшь. Сейчас ты должна успокоиться и забыть случившееся, как страшный сон. Надеюсь, в твоей жизни таких вот снов будет как можно меньше. Хотя в сказки я не верю и розовые очки потеряла в очень далёком детстве. И вообще, нам всем надо выпить, чтобы расслабиться. И я ошарашенно смотрела, как Изабель подошла ко мне и схватив за руку, вытащила вон из каюты. Хватка у неё как у бульдога. и силы немереной, хотя она не сделала мне больно. Я семенила за ней, а она, словно танк, пёрла вперёд. На секунду оглянувшись, Изабель зычно крикнула следовавшим за нами мужчинам: "Мальчики, принесите нам на палубу выпивки и закуску. Побольше. Девочки будут расслабляться и забывать страшные сны, чтобы им пусто было". Выбравшись на уже отдраенную палубу, Я с удовольствием глотнула свежего воздуха и подставила лицо ветерку. Изабель довела меня до шезлонга и, усадив сама, плюхнулась на соседний, и расслабленно откинулась на спинку, прикрыв глаза. Потом прищурившись, глядя на солнце, тихонько заговорила: "Милана, я понимаю, тебе сейчас тяжело и непонятно, но ты должна знать, что мы тебе не враги и не причиним вреда". Нику сейчас очень тяжело. Встреча с тобой похожа на чудо и даёт ему надежду на что-то большее, о чём он и мечтать не смел. А тут такая неприятность, и всё на твоих глазах. Какие уж тут ухаживания? Не бойся нас, пожалуйста, мы полностью на твоей стороне. Более того, ты пока, судя по всему, не понимаешь этого. Нам тоже сложно понять, как подобное могло произойти. Но ты одна из нас. Объединение уже близко. Мы чувствуем. Когда оно пройдёт, мы откроем тебе все наши секреты, а пока просто знай, девочка, ты сама по себе очень важна для нас. Интересно и практически бесценна. Если ты согласишься, мы сочтём за честь принять тебя в наш клан и обеспечить твою дальнейшую защиту от других представителей нашего вида. Да и от любой угрозы тоже. Тебя это ни к чему не обяжет. Но ты многое приобретёшь в нашем лице. Запрокинув голову, она посмотрела на Конера, за спиной которого стоял Ник с термоконтейнером полным пива и швепса. Я могу говорить от лица всего клана, любимый. Ник напряжённо смотрел на меня. Я вымученно улыбнулась, и все расслабились. Конор, поставив тарелки с фруктами, сыром и колбасой, присел рядом с Изабель и, зарывшись рукой в её волосы, чмокнув в губы, затем уверенно пророкотал, не скрывая облегчения, что этот тяжёлый разговор она взяла на себя. Ты единственная моя. Можешь всё, что хочешь, если хотеть будешь только меня. Я рад от лица нашего клана повторить предложение, сделанное моей парой. Милана. Если ты согласишься войти в наш клан, осчастливишь многих из нас. Я напряжённо посмотрела на него и решилась задать мочивший меня вопрос. Скажите, Конор, ваш клан это какая-то, извините меня, секта или хм, объединение? Ник, аккуратно присев на мой лежак, чем вызвал волну мурашек от соприкосновения наших голых ног, ответил вместо Конора. Нет, Милана. Мы не секта. Мы клан. Таких как мы достаточно много, и все они объединены в кланы. Хотя встречаются самцы, которые не признают никого над собой, но их слишком мало, потому что очень много трудностей связано с нашим образом жизни, или, скажем так, проблемами жизнедеятельности. Склонившись ко мне, Ник зарылся лицом в мои волосы. Глубоко вдохнул и глухо прорычал: "Ты не волнуйся. Скоро, очень скоро сама поймёшь, потому что оно уже близко. И так сладко пахнет". Его большая широкая ладонь накрыла моё бедро, и чуть сжав его, двинулась вверх, вызывая горячий отклик моего тела и некоторые опасения, что происходит нечто странное. А мне об этом прямо не говорят. Меня опять накрыло холодной волной страха, и я твёрдо отстранила руку Николаса и отодвинулась от него. Смущённо заглянув ему в лицо, заметила расширившиеся зрачки, а его ноздри жадно раздувались. Понимающе улыбнувшись, Николасского прошептал: "Я рад, солнышко, что ты меня уже не боишься". Мне было больно чувствовать твой страх. Я поражённо смотрела на него, пытаясь осмыслить его фразу. Неужели он тоже чувствовал тот неприятный, липкий запах моего страха? Потом, одёрнув себя, решила, что он банально видел, как я себя вела. Хотя слово "самцы" тоже странно прозвучало. Честно говоря, теперь мне всё казалось жутким, странным и загадочным от начала до конца. Через сутки мы вернулись в отель, где я почувствовала себя чуть более уверенно. Чуть-чуть, потому что так и не смогла прийти к какому-либо внятному выводу по поводу происшествия на яхте. К тому же всё сильнее чувствовала мужскую притягательность Николаса, при этом, как ни странно, испытывая к нему едва ли не сестринские чувства. Вообще последнее время я совсем не в себе. Собственное тело предавало меня на каждом шагу. Самые неожиданные моменты, чувствуя то страх, то дикое желание. Обоняние тоже каждый день выкидывало фортели. Я наслаждалась каким-нибудь запахом, странным и для нормальных людей неприятным. В то же время не могла работать и взлилась, уловив аромат чьих-то духов или вонючий пот. Начала болеть грудь, не из живота. И самое удивительное, я потеряла хладнокровие. Да и мозги, по-моему, тоже, потому что раздражало практически всё вокруг, вызывая неконтролируемые приступы злобы и ярости. Я с трудом выносила людей с их вечной суетой и запахами. Хотелось убежать куда-нибудь, зарыться, чтобы никто не беспокоил и не мелькал перед глазами. Я просидела в номере практически 2 дня, чтобы не реагировать на внешние раздражители. И осторожно отклоняла все приглашения представителей клана Макгранта. Но в конце третьего дня Изабель, не слушая моих жалоб на плохое самочувствие, решительно прошла в номер и села на диван. Пристально разглядывая меня, сообщила: "Милана, у тебя начинается очень непростой период. Тебе понадобится наша помощь. Мы всё чувствуем, что с тобой происходит". особенно моей мужчине. Николас скоро на стенку полезет от желания, но ничего, пусть помучается, ему полезно. Я поймала себя на том, что слушаю её с открытым ртом. Пару раз попыталась возразить, но не вымолвила ни слова. А она, как ни в чём не бывало, деловым тоном продолжала: "Детка, я понимаю, что для тебя всё, что сейчас происходит, похоже на жутковатую сказку. Но ты должна. Понимаешь, должна нам поверить. Мы не причиним тебе вреда, наоборот, поможем. Ты поймёшь, почему мы не говорим тебе больше. Судя по твоему аромату, объединение уже близко. Дня через 2. Это одна из причин, по которой мы предлагаем тебе завтра же уехать вместе с нами, в наше поместье. Там оно пройдёт без особых проблем и последствий для окружающих. Ты поверь, В момент объединения никто из наших не остаётся один, потому что есть вероятность полного обращения без возможности контроля и возвращения хм, назад. Удивительно, как тебя пропустили твои соотечественники. Почему о тебе никто не знал? Ты осталась одна, без защиты и помощи. Но теперь ты не одна. С тобой теперь весь клан Магрантов, со всеми нашими ресурсами и возможностями. Если у тебя возникнет проблема с представителями нашего хмм сообщества, достаточно назвать клан Магрантов, и никто не посмеет к тебе прикоснуться. Яy выражённо смотрела на Изабель и не могла понять, о чём она говорит. Какое объединение? В груди закипает гнев, в голове начинается паника, и только на сердце неожиданно потеплело. когда она сказала, что теперь я не одна. И ответила ей не так, как хотела в начале. И всё благодаря этому теплу, исходящему из моего сердца. Изабель. Я благодарна вам за заботу. Я подумаю над вашим предложением и скажу о своём решении за ужином в ресторане. Но хочу, чтобы ты заранее знала. Николас меня не получит. Меня сейчас почему-то дико к нему влечёт. Скажу честно, я испытываю нестерпимое желание прямо сейчас кинуться к нему в объятия и попросить что-нибудь с этим сделать. Но это не я, понимаешь? Наверное, ты можешь подумать, что я сошла с ума. Но, к сожалению, а может, и к счастью, отношусь к нему как к родственнику не более. И если бы не это странное желание, которое сводит меня с ума, короче, я совсем запуталась. Собеседница с на редкость мудрыми глазами Уважительные понимающе кивали головой, располагая меня к большим откровениям. Но ты должна знать, что не я его половина. Его судьбу я сразу почувствовала. Она уже начала в нём нуждаться. Хотя пока не очень чётко, что ли. Ему надо чуть-чуть подождать. А я я только ступенька к ней и не хочу быть промежуточным звеном. Я хочу быть единственной и любимой, как ты для Конора. Мне кажется, если ты захочешь, он тебе луну с неба достанет. Я тоже так хочу. А Николас. Самое смешное и печальное, что более потрясающего мужчины я никогда не встречала, но рядом с ним чувствую себя младшей сестрой. Какая же я недоделанная. Изабель пересела на подлокотник моего кресла. Обняв меня за плечи, прижала к себе и ласково поглаживала по спине. А я не выдержала груза навалившихся проблем и разрыдалась. Я долго не могла успокоиться, и она тихонько, словно родная мать, поглаживала и шептала мне успокаивающие слова. Проснувшись в кресле, я потянулась, посмотрела по сторонам. Никого. Шторы задёрнуты. Взглянула на часы. Сполоча часа 2. Подъём Лесовская быстро привела себя в порядок и забронировала места на ближайший рейс до Москвы. Собрала вещи и, позвонив на ресепшн, сообщила о том, что выезжаю. Заодно вызвала такси в аэропорт. Свои тайны я буду раскрывать сама.